Страница 61. Глава 5. Религии древних иранцев. Религиозная система древних иранцев складывалась в стороне от главных центров ближневосточной цивилизации и по характеру заметно отличалась от религиозных представлений Древнего Египта или Месопотамии, насыщенных мифологией, и наполненных приключениями богов и героев. Это неудивительно. Генетически древнеиранские религии восходят к древнейшим верованиям индоевропейских народов, принадлежавших к иной языковой семье и культурной традиции. Гипотетическая прародина индоевропейцев до сих пор не вполне ясна и вызывает ожесточенные споры специалистов. В самом общем виде ее можно локализовать районами Причерноморья, включая Анатолию и Прикаспий. Именно отсюда различные ветви индоевропейцев, преимущественно скотоводов, стали на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры энергично мигрировать на восток, юг и запад, что со временем привело к возникновению нескольких древних цивилизаций, греческой, иранской и индийской, и оказало немалое воздействие на развитие других очагов мировой культуры, вплоть до Китая. Ранние верования индоевропейских народов достаточно хорошо запечатлены в древнеиндийских ведах и религиозных представлениях греков, германцев и славян. Сложившиеся в среде пастушеских племен еще на их прародине в третьем тысячелетии до нашей эры, если не раньше, они и после расселения сохранили между собой немало общего, что легко фиксируется в ходе их сравнительного изучения. В целом эти верования вполне соответствовали стандартам того раннерелигиозного комплекса о котором уже шла речь в третьей главе. Однако на протяжении долгих веков, в процессе расселения и после него, в каждом из новых регионов Ойкумены, освоенных осевшими там индоевропейцами, развитие религиозных представлений шло хотя и на единой общей основе, но своим путем. Страница 62. При этом важную роль играла общность исторических судеб или географическая близость тех или иных племен, первоначально перемещавшихся, скажем, в одном направлении, а позже отделившихся друг от друга. Такую близость, в частности, легко увидеть на примере индо-иранской общности, мигрировавшей к востоку и юго-востоку от прародины. Не вполне ясно, как и при каких обстоятельствах эта общность, объединенная самоназванием Арии, разделилась на части, одна из которых осела в восточной части Ирана, а вторая продолжала кочевать в сторону долины Ганга. Но близость обеих частей вполне очевидна, как достаточно заметно и все возраставшие со временем взаимная враждебность. Можно полагать, что взаимное отчуждение было обусловлено усиливавшимся противостоянием оседло-земледельческой части общности, продолжавшим кочевать скотоводом. Хотя не исключено, что поляризации частей ее способствовал и раскол разросшегося коллектива на дуально-родовые группы. Однако сам факт раскола очевиден и четко фиксируется при изучении религиозных представлений и мифологии, соответственно, древних иранцев и индоарьев. Оба комплекса представлений были знакомы с двумя противостоявшими друг другу классами божественных сил. У иранцев это были Ахура и Девы, у индоарьев Дева и Асуры. При этом весьма показательно, что первая группа божеств считалась благой, а вторая вредоносной. Главой группы девов, дева, был один и тот же Индра, но у индов ариев он был великим и почитаемым богом, а у иранцев злокозненным демоном. Отчётливое противопоставление благих сил дева И демонов-асуров в Древней Индии не оказалось, как это будет видно из последующего изложения, фундаментом религиозных представлений индариев, где на передний план вышли иные мироустроительные и космические концепции. Зато в Древнем Иране именно это жесткое противостояние стало Основой основ всех генеральных религиозных конструкций. Мифологическая картина мира здесь строилась на фоне противопоставления сил света, воплощенных в этическом законе арта, и олицетворенных великим Ахура Маздой, греческая Ормуст, и сил тьмы и зла, воплощенных в лжи, друг и олицетворенных ангро-майнью, ариманом. Этот ритуально-этический дуализм стал фундаментом всех доисламских религий Ирана.